Маска. Мы были в красном уголке. Сеня Ласточкин и Антоша Дудкин играли в пинг-понг. Аглая листала старые журналы, а я просто так, околачивался безо всякого дела. Вдруг Аглая спросила. — Сень, что такое маска? — А ты что, не знаешь? — Я знаю маски, которые на маскараде, а тут написано «Маска с лица Пушкина». Сеня поймал шарик, подошел к Аглае и взглянул на страницу растрепанного журнала. Мы с Дудкиным тоже подошли и посмотрели. Маска как маска, с лица покойника. — Сень, а для чего их делают? — Ну, для памяти для чего, для музеев всяких. — А трудно их делать? — Да ерунда. Налил гипса на лицо, снял форму, а по форме отлил маску. — А с живого человека можно? — спросил Дудкин. — Сеня только плечами пожал. — Ничего сложного, вставил трубочки в нос, чтобы дышать, и отливай все мы очень уважали сеню и не только потому что он был старше нас он все решительно знал если мы говорили о том что хорошо бы научиться управлять автомобилем сеня даже зевал от скуки тоже мне премудрость включил зажигание выжил сцепление потом носком на стартер а пяткой на газ заходила речь о рыбной ловле и сеня на целую лекцию прочитывал щуку можно ловить на донную удочку на дорожку на кружки А в днем ловится в нахлёст и в проводку, а ночью — со дна. Управление машиной до да рыбной ловли — дела все-таки обычные. Но отливка масок с живых людей... Мы до сих пор даже не подозревали, что такое занятие вообще существует. Узнав, что Ласточкин и в этом деле собаку съел, мы только молча переглянулись между собой. Вот, мол, человек. — Пошли, — сказал Сеня и направился обратно к столу для пинг-понга. Дудкин пошел был за ним, как вдруг Аглая вскрикнула. «Ой, Антон! Для выставки маску сделаем!» Антошка сразу забыл про игру. «Во!» — сказал он и оглядел всех нас, подняв большой палец. Каждый год к первому сентября в нашей школе советом дружины устраивался смотр юных умельцев. Ребята приносили на выставку самодельные приборы, модели, рисунки, вышивки. Специальное жюри оценивало эти работы, и лучшие из них оставались навеки в школьном музее. Аглая с Дудкиным все лето мечтали сделать что-нибудь такое удивительное, чтобы их творение обязательно попало в музей. Это было не так-то просто. На выставку ежегодно представлялось больше сотни вещей, а в музей попадали две-три. «Во!» — повторил Дудкин. «А гипс в стройматериалах продается, я сам видел. Сень, покажешь нам, как отлить?» «Ага, Сень!» — подхватила Аглая. «Ты только руководи, мы все сами будем делать, ты только руководи!» Сеня у нас никогда не отказывался руководить. В свое время он был старостой нашего драм-кружка. Это когда ко мне в квартиру притащили живого козла. Руководил оборудованием красного уголка. Тогда еще Дудкин перебил зубилом внутреннюю электропроводку. Теперь он тоже согласился. «Ладно ж, только быстрее давайте, мне в кино идти на 5.30». Стали думать, с кого отлить маску. Ласточкин сказал, что хорошо бы найти какого-нибудь знаменитого человека, тогда уж маску наверняка примут в музей. Дудкин вспомнил было, что в нашем доме живет профессор Грабов, лауреат Ленинской премии, но тут же сам добавил, что профессор едва ли позволит лить себе на лицо гипс. И вдруг меня осенило. «Гога Люкин», — сказал я. Аглая с Дудкиным сразу повеселели. «Гога Люкин жил в нашем доме». Он учился во втором классе, но его знала вся школа. Дело в том, что он был замечательный музыкант. Во всех концертах школьной самодеятельности он играл нам произведения Шуберта, Моцарта и других великих композиторов. Он был курчавый, большеглазый и очень щупленький, с большой головой на тонкой шее. Когда мы слушали его, нас всегда удивляло, как-то он, такой крохотуля, может выбивать из рояля такие звуки но еще больше нас удивляло, что он в свои восемь лет сам сочиняет вальсы и польки, и они получаются у него совсем как настоящие. Я сам слышал, как педагоги называли его удивительно одаренным ребенком, и все мы были уверены, что Гога станет композитором. — У него башка варит, — сказал Дудкин, кивнув на меня. — Варит! — вскричала Аглая. — Да нам с тобой такого в жизни не придумать! Когда Гошка станет знаменитым, маску не то что в школьном, в настоящем музее с руками оторвут. Мы надели плащи, на улице шел дождь и побежали искать композитора. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Мы встретили Гошку во дворе. Он был в зеленом дождевике из пластика, доходившем ему до пят, в таком же капюшоне, спускавшемся почти до носа. Мы окружили Гошу. Аглая, Дудкин и я, перебивая друг друга, объяснили, зачем он нам нужен. Нам не терпелось, мы хотели заняться отливкой маски немедленно. Композитор выслушал нас и остался совершенно равнодушным. — Я сейчас не могу, — сказал он из-под капюшона. Мы заговорили о том, что он своего счастья не понимает, что это большая честь для него, если его маска будет висеть в школьном музее. Но и это не произвело на него никакого впечатления. Похоже было, что ему наплевать на то, что он композитор и что его ожидает слава. — Мне некогда, — сказал он. — Я в галантерею иду. — А чего тебе делать в галантерее? — спросил Дудкин. У мамы завтра день рождения, и мне надо ей подарок купить. А что ты ей хочешь подарить? Пудреницу за рубль пятнадцать. Композитор разжал ладонь и показал несколько двухгривенных и пятиалтынных. — Тю, -э, пудреницу! — передразнила Глая и обратилась к Ласточкину. — Сень, а две маски можно сделать? — Да хоть десять, была бы форма. И тут мы все накинулись на композитора. Мы хором кричали о том, что глупо покупать грошовую пудреницу, когда можно сделать маме ценнейший подарок. Ведь гипсовую маску можно повесить на стенку. Она провисит там десятки лет, и мама будет любоваться ею, когда ее сын станет совсем большим. Это Нагошу Гошу подействовало. Он сдвинул капюшон и, подняв голову, посмотрел на нас. У него были черные, густые, как у взрослого, брови, и они все время шевелились, пока он раздумывал. — Это долго? — спросил он наконец. «Полчаса хватит!» — ответил Сеня. Композитор опять подвигал бровями. «А со мной ничего не будет!» «Ну, что с тобой, может быть?» — воскликнул Антошка. «Полежишь чуток неподвижно и готово!» Аглая добавила, что мы даже денег на гипс с Гоши не возьмем, и он может купить на них, что ему вздумается. Композитор, наконец, согласился. Магазин стройматериала помещался в нашем доме. Минут через десять мы вошли в квартиру Антона. Папа и мама его были на работе. — Ну, Сень, руководи, — сказал Дудкин. — С чего начнем? Ласточкин прижал широкий подбородок к груди, потеребил толстую нижнюю губу. — Халат давай. Или фартук. Мне. — приказал он низким голосом. Мы поняли, что на этот раз он собирается не только руководить. Мы не возражали. Уж очень это было необычное дело — отливать маску. Антушка принес старый материнский халат, в котором он занимался фотографией. Ласточкин облачился в него и подпоясался матерчатым поиском. Калат был не белый, а пестрый, весь в каких-то пятнах. Но Сеня все равно походил в нем на профессора, который готовится к операции. — Теперь чего? — спросил Антон. Ласточкин велел нам устлать старыми газетами диван с высокой спинкой и пол возле него. Мы быстро исполнили приказание и молча уставились на Сеню. Он кивнул на композитора. — Кладите его! — Давай, Гош, ложись! — сказал Дудкин. «Пластом ложись, на спину!» Все это время композитор стоял поодаль, сдвинув ноги носками внутрь, склонив курчавую голову на бок и ковыряя в носу. Вид у него был такой, словно все наши хлопты его не касаются. Пошуршав газетами, он улегся на диван и принялся что-то разглядывать на потолке. «Сень!» — сказала Аглая. «А разве гипс у него на лице удержится? Он же весь стечет!» Наш руководитель почему-то задумался. Он присел и посмотрел на Гошу сбоку, потом подошел к его ногам и стал смотреть композитору в лицо. Смотрел он долго, почесывая у себя за правым ухом. Наконец он обернулся к Дудкину. — Кусок картона есть? Вот такой. Антон достал из-за шкафа пыльную крышку от какой-то настольной игры. Сеня вырезал в ней ножницами овальную дыру и надел эту рамку композитору на голову, так, чтобы из отверстия высовывалось только лицо. Затем Антон принес отцовские папиросы Беломор. Ласточкин отрезал от них два мундштука и сунул их Гоше в ноздри. Теперь композитор стал проявлять некоторый интерес к тому, что мы с ним делаем. С лицом, обрамленным грязным картоном, с белыми трубочками, торчащими из носа, он уже не смотрел на потолок, а, скосив глаза, следил за нами. Удивительные брови его то сходились на переносице, то ползли вверх, то как-то дико перекашивались. А работа у нас кипела вовсю. Сунув ладони за поясок на халате, Сеня прохаживался по комнате и командовал. Таз, воды кувшин, ложку столовую, вазелин? Нету? Тогда масло подсолнечное. Шевелитесь, давайте, мне в кино скоро идти. Мы и без того шевелились. Какие-нибудь три минуты и таз, и вода, и подсолнечное масло оказались на покрытом клеенкой столе. Все, сказал Дудкин, валяй, Сень, действуй. Наступил самый ответственный момент. Сеня смазал Гоши на лицо постным маслом. Потом засучил рукава по локти и принялся разводить гипс. Он работал, не произнося ни слова, только сопел. Он то подливал в таз воды, то добавлял гипса и быстро размешивал его ложкой. Аглая, Дудкин и я стояли тихо-тихо. Мне захотелось чихнуть, но я побоялся это сделать и стал тереть переносицу. Скосив глаза на сеню, композитор следил за его работой. Он тоже молчал, но брови его прям ходуном ходили. Кроме того, он зачем-то высунул язык, и зажал его в уголке рта. «Готово!» — тяжело вздохнул Ласточкин. Он сел на край дивана рядом с Гошей, поставив таз себе на колени. «Закрой рот и глаза закрой!» Композитор спрятал язык и так зажмурился, что вся физиономия его сморщилась. «Спокойно! Начинаю!» — сказал Сеня. Он горстью зачерпнул из таза сметанообразную массу и ляпнул ее композитору на лоб. Лишь в последнюю секунду я заметил, что на лбу у Гоши темнеют выбившиеся из-под картона кудряшки. Я подумал, что не мешало бы их убрать, но как-то не решился делать замечания сини Очень скоро Гошкиное лицо скрылось под толстым слоем гипса. Кончики мундштуков от папирос торчали из него не больше, чем на сантиметр. Ласточкин поставил таз на стол. — Дышать нетрудно? — спросил он. — Осторожно, прольешь! — вскрикнули Дудкин и Аглая. Дело в том, что Гоша качнул головой, и гипс стал растекаться по картону. Сеня подправил гипс, а Дудкин дал Гоше карандаш и большой альбом для рисования. — Ты пиши нам, если нужно. На ощупь пиши. После этого мы сели на стулья и стали ждать. — Гош, ну как ты себя чувствуешь? — спросила через минуту Аглая. Композитор подогнул коленки, прислонил к ним альбом и вывел огромными каракулями ха -шо. Через некоторое время Сеня потрогал гипс. Тот уже не прилипал к рукам. — Порядок, — сказал руководитель. — Теперь скоро. В этот момент композитор снова принялся писать. — Жмет и жарко. Прочли мы. — Нормальное явление, — успокоил его Сеня. — При застывании гипс расширяется и выделяет тепло. Еще минуты через три он постукал пальцами по затвердевшему гипсу и обратился к нам. — Значит так, самое трудное сделано. Я форму сейчас сниму, а маску вы сами отольете. Мне в кино пора. Он уперся коленом в диван и схватился за край картона. — Гошка, внимание, держи голову крепче. — Крепче голову! Сеня потянул за картон, но форма не отделялась. Ласточкин дернул сильней. Композитор вцепился ему в руки и так взбрыкнул ногами, что альбом полетел на пол. — Ты чего? — спросил руководитель. — Гош, на, держи, пиши! — Аглая подала композитору упавший альбом. — Волосы! — написал тот каракулями и, подумав, добавил. — На лбу и около ух! Потом он еще немного подумал и начертал поверх написанного. — И брови! — Чего? Какие брови? — спросил Ласточкин. — Прилипла, написал композитор. После этого мы очень долго молчали. — Вот это да! — прошептал, наконец, Дудкин. — Ладно, без паники! — сипло сказал Сеня, а сам покраснел, как рак. Он кусками оборвал картонную рамку и снова потянул, но композитор опять забрыкался. — Не учли немножко! — пробормотал руководитель. Он подступался и так, и так. Он хватался за гипсовый ком и со стороны подбородка, и сбоку, и сверху. Он то сажал Гошу, то снова укладывал его. Ничего не помогало. Всякий раз, как Сеня дергал за форму, композитор отчаянно легался и размахивал руками. Аглая, Дудкин и я почти с ужасом следили за этой вознёй. Смуглое лицо Аглаи стало каким-то зеленоватым. темная прядка волос повисла вдоль носа, и она ее не убирала. Антошка стоял, подняв плечи до самых ушей, свесив руки по швам. Самым страшным было то, что Гоша не издавал ни звука. Он только со свистом дышал через папиросные мунштуки. Не пусть даже плакать не может, прошептала Аглая. Как в могиле, кивнул Дудкин. Зазвонил телефон. Лешка, подойди, сказал Антон, не спуская глаз с композитора. Я взял трубку. В ней послышался женский голос. Это квартира Дудкиных? Да. Гога Люкин, у вас? У нас, машинально ответил я. Скажите, чтобы он немедленно шел домой, раздраженно заговорила женщина. Я его по всему дому ищу. Скажите, что если он через минуту не вернется, я сама за ним приду и ему уши надеру. Когда я передал ребятам этот разговор, Дудкин чуть не заплакал от злости. — У тебя в голове мозги или что? Не мог сказать, что его у нас нет. — Это развитый какой-то! — прошипела Аглая. Сеня поднялся с дивана. Он сделался вдруг каким-то очень спокойным. — Так, значит, где у вас руки вымыть? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сам направился в ванную. Там он стал перед умывальником, а мы — за его спиной. — Сень, как же теперь? — спросила Аглая. — Что как? — буркнул тот и открыл кран. — Как же с Гошей-то? — К родителям его отведете и все. Тут без взрослых не обойдешься. Несколько секунд мы оторопело молчали. — Сень, а ты? — спросил наконец Дудкин. — Мне в кино пора, меня Боря ждет. И снова наступило молчание. Руководитель скреб ладони под струей, а Дудкин и Аглая смотрели на его короткую шею, на толстые уши. И шея, и уши были сейчас красные. Потом Сеня быстро вытер руки полотенцем, потом он, бочком отвернувшись к стене, выбрался в переднюю. Там, стоя лицом к вешалке, он принялся надевать плащ. Он делал вид, будто совсем не торопится, но долго не мог попасть рукой в рукав. — Значит, пока буркнул он, шмыгнул к двери, мгновенно открыл ее и заторахтел подметками по лестнице. Только тут Аглая перестала молчать. Она выскочила на площадку. — Трус паршивый! — крикнула она плачущим голосом и затопала правой ногой. — Трус паршивый! Трус паршивый! Трус паршивый! Дудкин молча втащил ее за локоть в переднюю. — Хватит тебе! — сказал он сердито. — Давай жребий тянуть. — Какой еще жребий? — всхлипнула Аглая. — Ну, кто его домой поведет? Уж лучше пусть кто-нибудь один страдает, чем сразу все. Но Аглая замотала головой и закричала, что не надо никакого жребия, что она скорее умрет, чем одна поведет Гошу к родителям. Решили вести его все вместе. Наше счастье, что дождь усилился, и во дворе никого не было, когда мы вели Гошу к подъезду. Собственно, вели его Аглая с Дудкиным, а я шел сзади. В своем зеленом дождевике до пят. Композитор семенил мелкими-мелкими шажками. От этого казалось, что он не идет, а будто плывет, совсем как танцовщица из ансамбля «Березка». Капюшон был натянут ему на голову, вместо лица белела гипсовая блямба. Гоша поддерживала ее ладонями, чтобы она не тянула за волосы, а его, в свою очередь, держали под руки Дудкин и Аглая. Они тоже семенили, чтобы идти в ногу с композитором. Наконец мы добрались до квартиры Люкиных. Аглая и Дудкин взглянули на кнопку звонка, но никто из них не подошел к ней. Дудкин вынул скомканный платок и принялся вытирать им лицо и светлые вихры на темени. Покончив с этим, он снова взглянул на кнопку и стал откусывать заусинницу на большом пальце. Аглая его не торопила. — Противный мальчишка, ну и наподдам я ему сейчас! — послышался сердитый голос. Дверь распахнулась и на пороге появилась женщина, похожая на испанку, в красном шелковом плаще. Она застыла в красивой позе, положив левую руку на бедро, а правой, держась за дверь чуть повыше головы. — Что это еще у тебя? А ну-ка, сними! Композитор не шевельнулся. — Я кому говорю? Сними сию минуту! — Оно не снимается, — чуть слышно сказал Антон. — Это гипс. Он... «Он прилип!» — пролепетала Аглая. Гошина мама оглядела нас большими глазами и бросилась в переднюю. «Аркадий! Аркадий! Иди сюда!» — крикнула она. Появился папа композитора, очень высокий и толстый. На душами у него курчавились волосы, а на темени поблескивала лысина. Брови у него были такие же густые, как у Гоши. Он мне понравился гораздо больше, чем мама. Он вышел вместе с ней на площадку, посмотрел на Гошу и сказал только одно слово — «Любопытно!» Мама гневно зыркнула на него глазами, но промолчала. «Он не отлипает, этот гипс!» Снова залопотала Аглая и повернулась к маме. «Мы хотели маску сделать, чтоб вам, ко дню рождения!» «А как он дышит?» — спросил папа. «Вот трубочки!» — показал Антон. Папа нагнулся, посмотрел на трубочки и, взяв своего сына за плечи, повел его в квартиру. «Заходите, пожалуйста», — сказал он нам. В комнате Аглая с Дудкиным невнятно объяснили ему, что у Гоши прилипли волосы на лбу и возле ушей, что брови тоже, может быть, прилипли. Папа сел на стул и, поставив Гошу между колен, слегка подергал маску. «Неплохо тебя упаковали». «Тебе все шуточки», — сказала Гошина мама. Скрестив руки на груди, она сидела на краешке письменного стола. Папа встал, вынул из ящика стола лезвие от безопасной бритвы и снова вернулся к Гоше. — Теперь не вертись, а то порежу. Осторожно сунув лезвие под край формы, он стал подрезать прилипшие к ней волосы. — Я не могу на это смотреть, — сказала мама и ушла из комнаты. Минут пять папа занимался своей работой. Наконец он вынул лезвие и передал Дудкину. — Ну, а брови, наверное, пострадают. — Держись. Он дернул за форму, и та осталась у него в руках. В ней темнели волосы изгошенных бровей, но их было немного. Все мы смотрели на Гушу. Он стоял крепко, зажмурившись. Лицо его сначала бледное, постепенно разовело. Вот он приоткрыл глаза и тут же снова зажмурился. Как видно, он отвык от света. Но вот он снова их открыл и больше не закрывал. Мы думали, что он набросится на нас с кулаками или, по крайней мере, заплачет, но он ничего этого не сделал. Он посмотрел на форму, на всех нас, на папу и тех спросил. «Получится?» «Несомненно», — сказал папа и позвал, разглядывая форму. «Томочка, операция окончена!» Мама быстро вошла в комнату. «Мама, получится!» — сообщил ей композитор. Она присела перед своим сыном, разглядывая, повертела его в разные стороны. «Выкиньте эту гадость!» — сказала она, кивнув на форму. — Что ты, голубушка? Твой сын такие муки перенес. И теперь, когда главное сделано, это дудки. Антон принес гипс клюкиным, и мы отлили две маски. Гошина мама очень смеялась. С каждой маски на нас смотрела такая сморщенная, такая перекошенная физиономия с зажмуренными глазами, что в школу ее неловко было нести. С Сеней мы долго не разговаривали. Повстречавшись с нами, он обычно круто сворачивал и обходил нас, делая большую дугу.